Глава 10. Несмотря на то, что я решилась таки послушать улью и переложить часть забот на мужчин, в ближайшие несколько дней мне это так и не удалось. Через три дня, сидя в своей спальне и комкой одеяла, ожидая, пока успокаивающий отвар подействует, я осознала, насколько отвыкла доверять и не контролировать. Да и вообще, умела ли? Особенно мне стало грустно после увиденных дам из высшего света. Леди, до кончиков ногтей, с высокими идеальными прическами и в элегантных платьях. Они смело закатывали глазки и падали в обморок. Непременно на руки лорду. Обмахивались веером, тихо шупча, что им срочно нужно на свежий воздух или нюхательные соли. Я же... Нюхательные соли оказались дрянью, похуже аммиака. Нет, я не падал в обморок. Просто понюхала ради интереса. Как итог, дамы высшего света были окружены вниманием и заботой. А уставшая до да нельзя, но продолжающая держаться, я заслужила несколько уважительных взглядов. Хотя бы стакан воды предложили. Изверги. Но обо всем по порядку. Тот ужин стал последним спокойным приемом пищи в последующие дни. Практически сразу после него. Прибыли стражи и королевские дознаватели, которые были готовы вытрясти душу из любого, кто появится на их пути. И я их понимаю, слишком опасна ситуация. На кражу можно было бы закрыть глаза, приказав отхлестать спину вымоченными розгами. Но дело ведь не в краже. Охотники. Боль и ужас королевства. Из-за них сотрудничество с оборотнями не продвигалось. Из-за них начинались волнения на границе двух королевств. Неважно, что убийцы оборотней никакое отношение к короне не имеют, а больше похоже на фанатиков. Важно то, что на человеческих землях убивают оборотней. Из-за этого расследования быстрые, а методы жесткие. И это правильно. Меня допрашивали три часа, разрешив всего пару раз глотнуть воды. Многочисленные вопросы задавались по кругу. Дознаватели выискивали любое несоответствие. Я знаю этот способ допроса. Видела в кино не раз. Человек, который лжет, обязательно запутается хотя бы в мелочи. И эта мелочь, будь то не тот цвет одежды или не та погода, станет основанием для подозрений и более жесткого допроса. Несмотря на присутствие магии в этом мире. Допрос вели по старинке. Пытками. А это мне тоже рассказали дознаватели, которые давили на меня, ища повод, чтобы упечь меня за решетку темницы. Ладно, это я привираю. Никто специальный повод не искал. Просто работа такая, а ситуация серьезная. В любом случае, устала я жутко, выйдя из собственного кабинета глубокой ночью. К счастью, детей особо не трогали. Лишь задали несколько вопросов и отпустили играть. Малышей уложила Айрин, а взрослые легли спать сами. Все взрослые, находящиеся дома, подверглись допросу. Преступникам надели кандалы, мешки на головы и увели порталом, напоследок переговорив с Джеком. Забрали и Кейра, а мне приказали ждать приглашения на суд. Сумасшедший день закончился под чашку успокоительного отвара и бесконечные вопросы в голове. Даже во сне мне снились безликие дознаватели. Только в этот раз они были одеты, не в плащи, а в военную форму советских времен, и в лицо светили настольной лампой. следующий день начался рано. Несмотря на поздний отбой, все домочадцы решили проснуться ни свет, ни заря. Конечно, это из любопытства ведь ночью ни у кого не хватило сил на разговоры. А вот утром, так как у детей был выходной, сразу после завтрака их отправили гулять. Но не куда-то, а на поляну к тому чудесному домику. В деревню ходить дознаватели запретили. Сегодня там будет обыск. А где-то в другом месте опасно, ведь можно наткнуться на охотников. Только о Минаре я могла доверить своих подопечных. Как только дети убежали, мы, взрослая часть дома, собрались в столовой, водрузив на середину стола кастрюльку с чаем, от которого ощутимо пахло мятой и мелиссой. Минут десять мы просто сидели в тишине, думая каждый о своем. Знакомясь с Машей, я и подумать не мог, что будет так... весело, пробормотал Джин, нарушив тишину. А я не удивлена, пожав плечами, хмыкнула улья, обхватив чашку двумя руками. Цель даже нагадала Маше сложности. Чего удивляться?» «Ну, знаете ли...» Нервно хихикнув, я поставила кружку на стол и отрезала кусочек шарлотки. Я думала, на Викифе все и закончится. «Мария, никак вас преследуют неудачи», — подал голос Аварский. Он вообще впервые обратился ко мне после нашего последнего разговора и тихого «Простите». «Думаю, Мария как звено. Пока ее не было...» «Мы не могли собрать цепь воедино», — предположил Кейр. «Я уверен, скоро все закончится. Просто сейчас стоит подождать. Не помню ни одного случая в истории, когда в наш мир попадали люди из других миров, и это не сопровождалось переменными». «Я не хочу быть звеном», — поморщилась я. «Хочу спокойной жизни, детей воспитывать, коптильну, наконец, открыть». «Коптильню?» заинтересованно переспросил Раймон. Расскажите? Знаете, а вот не расскажу, покачал я головой. Но уверяю, за нашими колбасками и рыбкой будет стоять очередь. Из каких это пор ты стала такой вредной? Удивился Джен. Отнюдь, фыркнул я. Это не вредность. Нет. Вот я сейчас расскажу о задумке, а его светлость вернется домой и решит воспользоваться моей идеей. Тогда производство копченой продукции не станет эксклюзивным. А может, и стоимость придется регулировать. «Рэймон, тебе назвали вором!» Рассмеялся Лин, который вчера так и не отправился домой, а остался в приюте. «Оскорбительно!» – кивнул герцог. «Чем же я заслужил такое?» стекские никогда не слыли ворами». «Дело не в вас!» Я качнул головой, прячу улыбку в уголках губ. Так можно сказать про любого, кто сидит за этим столом и у кого позволяют средства. Мне просто объяснила, почему не хочу рассказывать в подробностях. «Хм, занятно», — пробормотал реймон А в его взгляде я увидела что-то похожее на уважение. «Это все, конечно, интересно. Но что дальше?» — тихо спросил Джек, возвращая нас к вопросу, ради которого мы здесь все собрались. «Предсказание Лиссандры слишком опасно» особенно в свете последних событий. «Это ты и про ту часть, где Маша и Реймон живут долго и счастливо?» хихикнула Лин. «Этому полуэльфу казалось все нипочем. Будет рушиться мир. Но Лин найдет повод для шуток». «Думаю, это уже фантазия Лисы», предположила я, покосившись на герцога. Тот смотрел на меня. Пристально, задумчиво. От взгляда захотелось поерзать. Пришлось усилием воли заставить себя сидеть спокойно. «Итак, что мы имеем?» — сменил тему Джен. «Казнь, на которой Маше придется присутствовать». «Васила. Нужен достойный наряд для графини». «Васила, до этого молчавшая, коротко кивнула». «Отлично». «Улья. Успокаивающий отвар или снадобье». «Что-то, что сделает Машу практически безэмоциональной», — продолжил мужчина. «Возьму отца», — подолголос Лин. «Есть у него парочка. Вообще ничего не вызовет эмоций, лишь глухое безразличие». «Неужели нужны такие меры?» — нахмурилась Улья. «Это казнь опасных личностей, а не смерть родного человека». «Поверь, я знаю, о чем говорю», — макнул Джен. «Наш бывший мир намного безопаснее и проще. Это здесь казнь, как увеселительное событие, развлечение. А там даже в мое время. Она была высшей меры наказания, да и во многих странах запрещена. Такое увидеть вживую слишком маловероятно. «Что же касается видения Лиссандры, то следует обезопасить мою дочь и весь приют в целом», — заговорил Раймон. «К сожалению, нельзя сказать точно, когда исполнится пророчество. Да и где именно, тоже. Увы, информации слишком мало. Я пойду». Васила встала из-за стола. «Шить новое платье я не успею, но старое привести в порядок – успею». Женщина вышла, а мы так и остались сидеть, поглядывая друг на друга, не зная, что говорить. «А вы отправили письмо его величеству?» – поинтересовался Реймон. «Нет, ваша светлость», – покраснев, призналась я. Со всеми проблемами напрочь забыла, что Реймону требуется разрешение от короля, чтобы спокойно забрать дочь. Оставив остальных сидеть, я извинилась и ушла в кабинет. И правда, что-то я забыла о своих прямых обязанностях. Письмо передам. Через Лина. Он единственный, кто видится с королем и может передать послание. Запечатав конверт воском, я сунула его в карман. Теперь точно не забуду. Понимая, что просто не смогу постоянно быть в напряжении, ожидая вызова на казнь. Я решил заняться домом. Горничную мы так и не нашли. Убираемся по очереди, или кто свободен. Вот я и занялась, вооружившись тряпками, ведрами и шваброй. Все же думается легче, когда заняты руки. Да и время летит незаметно. Меня, Раимон и Илина вызвали во дворец на следующий день. Королю нужны были не просто сводки его службы безопасности, но и мой рассказ. Еще его величество. Хотел знать подробности про пажи Лисы, для чего ему и понадобился герцог. Ну Алин — это Лин. Он просто обязан быть на балу, который давал ее величество в честь какой-то там благотворительной акции. Если разговор о солданном третьем, я еще ожидала, то никак не бала, на который нас пригласили. Судя по кислому выражению лица, Реймон тоже был не рад приглашению. Только вот смело отказаться мы просто не смогли. Не знаю, как Аварскому, а мне было страшно, да и коты. Интересный такой способ у короля. Сначала запугать, а потом допрашивать. Пересказав все, что знаем, мы преданно уставились на его величество, ожидая решения. Аварский нервничал. Ведь только от Алдана зависит, сможет ли он забрать дочь. Реймон, я знаю, как ты хочешь наконец увезти Лиссандру домой». «Но сейчас этого делать не стоит», — заговорил его величество спокойно. «Во-первых, опасность, которой непонятно где поджидает малышку. Во-вторых, мне нужна будет твоя помощь. Эльфы — прекрасные целители, а о твоих заслугах не слышал лишь глухой. Ты мне нужен в приюте, пока вся эта история с охотниками не закончится. Графиня, а вас я попрошу выделить его светлости?» Двухкомнатные покои. Ваше величество, при всем моем уважении, у меня не отель и двухместных комнат нет. Я одну с трудом нашла, а это в приюте еще нет персонала особо, едва удержавшись от хамства, высказалась я. Но хотя бы комнату, герцогу вы сможете выделить. Насмешливо поинтересовался король, сложив руки на груди и откидываясь на спинку кресла. Уже выделила, Ваше Величество. Согласно кивнула и опустила взгляд, притворяясь невинной овечкой. Славно, что мы смогли договориться. Король удовлетворенно кивнул. А теперь я вас отпускаю. Полагаю, графине предстоит еще сменить наряд. Я, человек, который материться не любит, чуть не обласкала короля второй раз за день. Во что я переоденусь, если даже не думала попасть на бал? А ведь еще прическу надо сделать, макияж. И ведь не хочется быть посредственностью среди красивых дам». Я вышла из кабинета короля, кусая губы. «Пойдемте, я провожу вас в ваши покои. Ко мне тут же подошел Лакей». «Не стоит», — остановил его Раймон, следуя за мной. «Наши покои рядом. Я провожу сам». Лакей ушел, а я повернулась к герцогу. «Вы знали?» что нас оставит здесь ночевать, — изумилась я. Не знал. Но предполагал, что мы надолго. А когда во дворце гости проводят больше времени, чем пару часов, им выделяют покои, чтобы они могли спокойно отдохнуть и переодеться. А местоположение комнат мне сообщил Линдан. Спокойно отчитался Раймон. Но я думаю, что в комнате сидеть просто нет смысла. Предлагаю перенестись в мое имение. Для чего? нахмурившись, спросила я, настороженно глядя на герцога. «Вы прибыли сюда без багажа. Сомневаюсь, что он есть у вас во дворце. Новые платья здесь вам никто не предоставит, а по столице вы будете очень долго бродить в поисках подходящего варианта. Тем самым вы потеряете уйму времени и не успеете собраться на бал. Или вы хотите идти в этом?» «Не хотела», — на автомате ответила а потом возмутилась. «А что вы имеете против этого платья?» «Вы в нем прелестны», — с улыбкой ответил герцог. «Но на балу принято носить. Немного иной фасон». «Так что, примите мою помощь?» Я вздохнула и кивнула. «Что же, не знаю, как герцог может мне помочь, но отказываться от предложения было бы глупостью. Так как специального разрешения на портальное перемещение внутри дворца у Раймуна не было». Нам пришлось спускаться в самый низ, потратить прорву времени нахождение по узким коридорам и широким галереям. Наконец, на улице, герцог смог активировать портальный браслет. И мы очутились возле трехэтажного коттеджа. Я думала, у вас дворец, почти как у короля, съехидничала я. Разочарованы? усмехнулся герцог. Нет, простите, смутившись, Пробормотала, покраснев до корней волос. «Ну вот что я на него взъелась!» «Такой же человек, точнее эльф, как и все мы. Всем свойственно ошибаться в рассуждениях. Еще не знаю, как бы я реагировал на происходящее, если бы дело касалось моего сына. А Аварский всего ты немного истерит. Идемте внутрь, у нас мало времени», — поторопил меня мужчина, не дав в полной мере насладиться красотами. А посмотреть было на что? Нет, сам дом меня не сильно интересовал. Таких я насмотрелась. Обычный коттедж. У нас на земле такой стиль называют викторианским. А вот вокруг очень много зелени и цветов. И это при том, что на дворе уже заканчивается осень. Ну как? прошептала я, разглядывая бутон розы через забор. Идемте, повторил герцог, улыбнувшись. Все вопросы пропали сами собой. Стоило ступить за калитку. Здесь было жарко. Словно на улице сейчас. Середина лета. Не иначе. В стену в плащ я хотела повесить себе его на сгиб руки. Но Ремон забрал. Он не мешал мне наслаждаться теплом и запахом цветущего полисадника. Наоборот. Мужчина решил ответить на мой вопрос восклицания. Я долго искал лису. Однажды наткнулся на провица. Помочь в поисках он мне не смог, зато сказал, что дочь я найду. А чтобы она не плакала из-за плохой погоды, провидец подарил мне зачарованный камень, который воссоздает именно тот климат, который хочется хозяину. «Это настоящее чудо!» — шепнула я, погладив зеленый листочек. «Идемте». Герцог кивнул и указал в сторону ступеней. Стоило мне ступить на первую ступеньку, как распахнулась дверь, и к нам навстречу вышел седовласый мужчина в ливреи Дворецкого. «Господин? Леди? Добро пожаловать!» Густым басом поздоровался Дворецкий. «Здравствуй, Артан. Это леди Мария. Прикажи Аманде подготовить покой для нашей гости. И вызови лиану Скажи ей, что дело срочное. Соня пусть накроет обед». Принялся раздавать указания Реймон отдав нашу плащу Артану. Я лишь глазами хлопала, обалдевая, как быстро и четко координируется задание. Да, мне такому еще учиться и учиться. Зайдя в дом, я мельком огляделась, не желая выглядеть глупо, рассматривая обстановку скрупулезно. А ничего так, домик, светло и гармонично. Чувствовалось, что отделка и мебель дорогие, но кричащей роскоши нет. Леди... Передо мной в реверансе присела женщина лет сорока. Меня зовут Аманда. Идемте, я провожу вас в покое. Я перевела шокированный взгляд на Раймона, на что он улыбнулся и ответил. Располагайтесь, вас позовут на обед. Если я буду нужен, прикажите Аманде проводить. Сегодня она, ваша личная служанка. Я молча кивнула и двинулась за женщиной. Но подножие подножия лестницы не сдержалась. Скажите... «Как вы успели все так быстро подготовить?» «Знали, что будут гости?» «Нет, госпожа». «Что вы?» — отозвалась женщина. «Дело в магических кристаллах». Артан по нему мне передал указания. А я уже подготовила покои. За частоту дома отвечают. Накопители. Так что мне нужно просто обозначить помещение. «Что-то еще, госпожа?» «Да». Я скромно улыбнулась. «Прошу вас, зовите меня Мария». «Госпожа, за такую фамильярность меня уволят». Покачала головой Аманда. «Господин, хозяин хороший, но требует дисциплину. Прошу прощения, я не хотела вас расстраивать». «Ничего, все в порядке». Невнятно отозвалась, понимая, что я совершенно не знаю Реймона. Он ни разу не сказал ничего о дисциплине в приюте. Ни словом не упрекнул никого из работающих там. Но здесь, дума, Железная дисциплины и жесткая субординация. Герцог, как хамелеон. Подстраивается под обстоятельства. Или слишком воспитан, чтобы указывать в чужом доме. Покой мне выделили. На третьем этаже. Агата указал на двери в конце коридора. Это покой господина. Если что, я могу найти его там? Переспросил я. Думаю, вам лучше обратиться ко мне. Я провожу к хозяину. Ведь в покоях его может и не быть. А дом большой. Понятно. Мне мягко сказали, чтобы не лезла, куда не следует. Отлично. Тогда я отдохну немного. Улыбнувшись, отозвалась я, зайдя в свои временные апартаменты. Аманду я отпустила. Не хочу, чтобы кто-то стоял над душой. Затем походила по покоям. Проверила матрас на мягкости и едва не застонала. Он настолько комфортный. Что хотелось просто упасть и уснуть. Вот же, я ж подпрыгнула. Стоило вспомнить, что мы никого не предупредили, что можем остаться с ночевкой. Надо хотя бы Джеку отправить послание, или Кейру, или. Да хоть самим сходить. Портальный браслет же есть. Недолго думая, я вылетела в коридор и помчалась к дверям герцога, напрочь забыв об Аманде и ее намеках. Постучавшись и услышав спокойное: Войди! Вломилась в покои хозяина дома, чтобы тут же испуганно замереть. Я явно не вовремя. Мария, что-то случилось? Герцог стоял в одних брюках, держа рубашку в руках. Простите, пожалуйста. Опомнилась я, отворачиваясь и судорожно ища ручку двери. Мария, все в порядке. Можете поворачиваться. Окликнул меня Реймон. Что произошло? Я, вы, начала запинаться от волнения. «Простите, я не должна была так вламываться». Герцог подошел ко мне и взял за локоть. Подведя кресло, он посадил меня, а сам отошел к камину, над которым располагалась полка. Спустя минуту мужчина вернулся с наполненным до середины бокалом. «Пейте». «Что это?» Спросила, принимая бокал. «Легкое вино. Не переживайте. Оно вреда не принесет, но успокоит», пояснил герцог. Я сделала глоток и прикрыла глаза. Затем еще один. И еще. Пока не опустошила бокал полностью. Действительно успокаивает. «Так что вы хотели?» Еще раз спросил Реймон. «Я хотела попросить как-то оповестить приют, что я могу задержаться. Они будут волноваться. Я отправлю Кейру послание, не переживайте». «Это все?» Герцог смотрел на меня спокойно, безмятежно. Словно не я только что нарушила его дисциплину и субординацию. «Спасибо», — шепнула, отдавая бокал. «Я, наверное, пойду». «Идемте, я вас провожу. Сейчас уже должна прибыть Лилианна, владелица модного дома и прекрасный маг». Раймон подал руку и помог встать с кресла. «Интересно, он решил меня проводить, чтобы я больше никуда не залезла? Или опять обычная вежливость?» но ответа, разумеется, я не получила. Уже сидя в выделенных мне покоях, я смотрела в стену и думала, что такие, как я, просто не могут жить спокойно, не влипая в неприятности и дурацкие ситуации. Только вот перед глазами все еще стоял обнаженный торс герцога с крепким на вид прессом и сильными руками. Ждать Лилианну долго не пришлось. Буквально через 10 минут после короткого стука в мои покои влетела юная девушка. Она была настолько активна и весела, что заразила своим настроем и меня. Вы, Мария, верно? поинтересовалась она, ткнув меня пальчиком с острым ноготком. Дождавшись кивка, продолжила. Какой прекрасный экземпляр мне достался! И волосы чудо, и личико без единого изъяна. А фигурка так вообще чудо, как хорошо. А знаешь, Мария, мы из тебя сейчас такую куколку сделаем, местные грымзы. «Будут локти кусать на балу». «Да, да, я знаю, о чем говорю. Мои работы являются лучшими, как у эльфов, так и у людей. По правде говоря, с людьми я не работаю. Но для вас сделаю исключение, по просьбе Раймона. Герцог как-то раз спас моего мужа, так что я поклялась прийти на помощь сразу, как только позовет. Так, стоит поторопиться, а то Рейс съест изумительные профитроли, без нас». Ты знаешь, я такая сладкоежка. Если бы не магия, то, боюсь, с фигурой пришлось бы попрощаться. Представьте себе. Пухленькая эльфийка. Смех, да и только. Кстати, а ты склонна к полноте? Впрочем, неважно. Сейчас магией можно исправить практически все. Человеческие целители еще недостаточно обучены. А вот эльфийские – настоящие чудотворцы. Так, сейчас будет ветер. Нужно высушить волосы. Готово. «Хм, Мария, у тебя есть мужчина сердце? «Нет, не отвечай. Я вижу, что ты покраснела. Значит, просто необходимо умопомрачительное белье. Леранский шелк самый нежный в мире. А как цвет передает?» «Хм, белый тут не нужен. Вы у нас с характером. Красный? Слишком фривольно. Не то. Нежно-голубой? Будет прелесть». Туфли и платье потом, а сейчас в халате спустишься. Все, идем. Я голодная ужас как. А как по Магичу, так вообще готова цирика съесть. Ты знаешь, кто это? Это вид лошадей. Они такие огромные и характерные. Кстати, они есть в столичном заповеднике. А еще? Лили!» Окликнули девушку. А я только сейчас пришла в себя, недоумённо оглядываясь. «Что это, черт возьми, было?» я кинула себя взглядом и едва сдержалась, чтобы не присвистнуть. Стою посреди столовой, в нижнем белье, туфлях и халате. Качнув головой, почувствовала тяжесть. Протянув руку, с удивлением обнаружила, что волосы уложены в прическу. Как? А главное, почему я так странно реагировала? Не возмутилась, когда с меня стягивали трусы. Не отшатнулась от непривычной магии. Позволила себя помыть. А это странная манера разговора. Лилианна словно не могла определиться, как ко мне обращаться. «Мария, простите, что не предупредил», — повинился Раймон. Лилиан несколько эксцентрична и болтлива, но работу свою выполняет просто прекрасно». «Рэй, вообще-то я еще не самая болтливая нимфа», — фыркнул девушка, садясь за стол. «Недолго думая, не дожидаясь нас, она сняла крышку с блюда и принялась накладывать себе сочные куски мяса. «Нимфа?» – удивилась я. Не слышала о них. «Наш народ не очень распространен. Да и я нимфа лишь наполовину», – ответила Лили. «Мой отец слишком настойчиво добивался маму. Так, что она осталась с ним жить даже после моего рождения». «Мария, я расскажу о нимфах. Позднее», – обратился ко мне герцог. «Давай уже сядем за стол. Мне нужно еще рассказать тебе про особенности бала». Рэй, Мария будет настолько очаровательной, что ей простят любое поведение», — рассмеялась нимфа. «Карточка для танцев будет полностью заполнена, а времени на отдых не останется». «Но я не умею танцевать», — ужаснулась я, представив, как топчусь по ногам бедным кавалерам. «Постою в сторонке». «Не получится», — хихикнула Лили. «Рэймон, научи бедную девушку танцевать». На королевском балу нужно развлекаться, а не стоять в углу, завидуя другим девушкам. «Думаю, мы не успеем выучить все семь танцев», – с улыбкой сообщил мужчина, а затем подбегнул мне. «Но я знаю, как выйти из этого положения». «Мария, просто заполните свою карточку танцами со мной». «Как скучно», – фыркнула Лили. «У Марии дебют, тем более она не замужем, значит, может присмотреть жениха». «Мы там, не для этого», — усмехнулся ремон, Но смотрел он почему-то на меня. Остаток обеда прошел под веселое щебетание нимфы. Спустя несколько минут я даже не пыталась слушать, что именно она говорит. Это какой-то нескончаемый словесный поток. Ремон тоже отмалчивался, изредка поглядывая на меня. Впрочем, наше безучастие в разговоре совершенно не мешало девушке. Она прекрасно справлялась, развлекая и себя, и нас. Как только обед закончился, мы с Лили поднялись наверх, чтобы закончить сборы. С платьем вышло долго. Девушка наколдовала один наряд, потом хмурилась и колдовала другой. И так десятки раз, пока не остановилась на одном, тихо выдохнув. Оно. Я повернулась в сторону зеркала и изумленно ахнула. Глубокий синий верх с открытыми плечами и шеей. В-образное декольте украшенные камнями синего цвета. От талии юбка расходилась вширь. Цвет постепенно менялся на более светлый. Подол был уже небесно-голубого цвета с вышивкой, похожей на морозные узоры. От талии практически до самого подола тоже была вышивка. Веточки с листиками. Я не была похожа сама на себя. Словно в зеркале отражается абсолютно другая девушка. Юная, свежая, свободная. «Это волшебство!» — шепнула я, боясь говорить громко. «Ты прекрасна, но остались последние штрихи». «Какие?» — заинтересовалась я. «Туфли!» Передо мной возникли замшевые туфельки небесного цвета на невысоком каблучке. И украшения. Еще один щелчок пальцами. И на моей шее возникла тонкая цепочка с кулоном в форме капли. «Теперь?» «Точно готова мыкнув, заявила Лили. «Ты как фея крёстная», рассмеялась я, вспомнив сказку. «В полночь наряд не исчезнет?» «Нет, что за глупость», возмутилась девушка. «Я магичу вещи навсегда. А кто создает иллюзию наряда, тот шарлатан. Так, мне пора. Удачи на балу и потанцуй с кем-то еще, кроме Раймона. Пусть поревнует». «Какая ревность», рассмеялась я. «Мы знаем друг друга». Пару дней, а познакомились вообще неудачно. У нас общие дела с герцогом». «Ну-ну», ехидно протянула Лили и вышла из покоев, оставляя меня в недоумении. Спустя минут сорок в покой вошла Аманда. Женщина улыбнулась, увидев меня. «Вы прелестны», — сделала она комплимент. «Идемте, господин ждет внизу». Я шла неторопливым шагом, ощущая волнение. «Шутка ли?» побывать на настоящем балу, причем не в родном теле, а в этом, молодом и цветущем. Еще я поняла одну важную истину. Я слишком забросила себя. Весь мой гардероб состоял из удобной одежды, и не всегда она была привлекательна. Даже платья, пошитые веселой, больше походили чопорной даме, которая сопровождает юную прелестницу. Меня это устраивало. Но почему? Возраст, наложил отпечаток, или обили заботы дети. Почему я не могу себе позволить быть юной и свободной, как лилии? Да, на мне приют. Но как только все образумится, я начну вести светскую жизнь. Ведь пропустить еще одну молодость просто нельзя. Реймон встречал меня у подножья лестницы. Я почувствовал себя героиней фильма про английских лордов. Также скользит затянутая в перчатку ладонь по гладким перилам. Внизу ожидает красивый мужчина в темно-синем фраке и белоснежной рубашке. Только вместо кареты будет портал, что добавляет изюминку. «Леди, вы прекрасны», — улыбнувшись, сказал Реймон, склоняясь передо мной и поцеловал руку. «Да, все как в фильмах. Едва успела одернуть себя, чтобы не поблагодарить за комплимент». Лишь легкая улыбка, означающая, что герцог был мною услышан. Мне на плечи лег плащ, а следом — вспышка. И вот мы уже у подножия лестницы, ведущей к дверям в дворец. И все приходили порталом. Рядом останавливались. Крытые кареты, выпуская своих хозяев. Я с любопытством разглядывала гостей сегодняшнего праздника. Разноцветные наряды, блеск драгоценностей и запах парфюма. Не всегда приятный, но на вкус и цвет. «Идемте», — предложил Раймон и сделал шаг вперед, побуждая следовать за ним, вверх по лестнице. Перед закрытыми дверьми бального зала скопилась очередь. Все ждали, пока их представят, а двери торжественно распахнутся. «Мария, как только подойдем к трону, нужно будет склониться и не подниматься, пока не разрешат». Тихо инструктировал меня Раймон держа меня за локоть и обжигает дыханием уха. «А что за книжки танцевальные? Где их брать?» — прошептала я. «Не переживай, все дадут, но советую расписать сразу все танцы моим именем». «Ну, какая разница?» — не поняла я. «С вами или с другим? Я все равно не умею танцевать. Или мы просто их пропустим?» «Пропустим ваш первый бал?» — усмехнулся мужчина. Разница очень проста. Я поддержу вас. Магически, в отличие от других. Аргумент, согласилась я, хмыкнув. А ведь и правда неплохой вариант. Стоп. У вас есть магия? Пискнула я. Конечно, как и у всех эльфов, фыркнул мужчина. Леди, я просто обязан пригласить вас на прогулку и рассказать про расы, населяющие наш мир. Я бы согласилась, растерялась я. Но времени, увы, совершенно нет. Сами видите, что происходит. Не переживайте, я подожду. Я ответить не успела. Лишь кинусь на рейму на изумленный взгляд. Что, черт побери, происходит? Герцог Стэкски и графиня Кемлин. Раздалось очень громко. А затем распахнулись огромные двери. А я едва не задохнулась от восхищения. Я предполагала, что бальный зал красив но даже не думала, что настолько. Расписные потолки были настолько высоко, что казалось, будто картины чуть ли не в небе. Вместо массивных люстр множество маленьких магических фонариков, просто висящих в воздухе. Белоснежные колонны с фигурами птицу основания. На полу мелкая мозаика, которая превращалась в поистине огромный понос с изображением дивного сада. Настолько реалистично, что страшно ступать, ведь вдруг под ногами не рисунок, а живой цветок. К сожалению, долго рассматривать убранство зала, просто не было времени. Я посмотрела вперед и увидела, что в конце зала оборудован помост, на котором восседает королевская чета в богатых одеждах. «Главное — не волноваться. Все пройдет прекрасно», — тихо сказал Римон, как только мы двинулись вперед, мимо расступившейся толпы.